Кеннет Эрскин. Дата рождения. Июль 1963 год. Псевдонимы, прозвища стокволский душитель. Особенности. Изнасилование, садомия, возможно, геротофилия. Количество жертв 7+. Время совершения убийств. Апрель-июль 1987. Дата ареста. 28 июля 1987 год. Способы убийства Удушение. Места совершения преступлений Стоквел, Англия. Статус находится в заключении в психиатрической больнице Бродмор. Биография Эрскин был одним из четырех детей, родившихся у Чарльза и Маргарет Эрскин. Чарльз, антигуанец и Маргарет Англичанка воспитывали своих сыновей в Патне. В детстве Эрскина описывали как пухлого мальчика, которого можно было часто застать за чтением Библии. Однако со временем его поведение стало трудноуправляемым, и в результате он сменил несколько разных школ для детей с особенностями. Эрскин совершал агрессивные нападения на сверстников и учителей и жил, казалось, в своего рода в воображаемом мире. В одной из школьных вылазок дети плавали, и Эрскин попытался утопить нескольких из них. Кроме того, он ударил учителя ножницами в руку. Вскоре Эрскин перешел на кражи со взломом. Но он делал это не очень хорошо, из-за чего несколько раз был арестован. Будучи больше не в силах справляться с поведением Эрскина, его семья оборвала все контакты с ним. Эрскин превратился в одиночку, бродившего по ночлежкам. В какой-то период он жил на улице. Когда позже молодого человека арестовали за убийство, выяснилось, что, несмотря на фактический возраст 24 года, его умственный был равен 11 годам. В процессе дальнейших допросов Эрскин действительно словно ментально отсутствовал. Перед следователями возникла трудная задача по определению степени виновности Эрскина и того, понимал ли он вообще, что происходило убийство. Свою первую жертву, Эйлин Эмс, Эрскин убил 9 апреля 1986 года. Вначале врач объявил ее смерть естественной, однако позже работник здравоохранения заметил пропажу телевизора умершей. Поэтому было проведено вскрытие, которое показало, Эмс изнасиловали и задушили. Джанет Кокет Эрскин убили в ее квартире 9 июня 1986 года. Смерть тоже сперва посчитали естественной, пока вскрытие не обнаружило следы удушения. Признаков сексуального насилия не было. Следующими жертвами Эрскина стали Валентин Глейм и збигнев когда убийца ворвался в их дом 28 июня 1986 года. Он изнасиловал и задушил двоих поляков. Уильям Карман был убит 8 июля 1986 года в своей квартире. Мужчину подвергли сексуальному домогательству, задушили и забрали его наличные. Уильяма Даунса убили аналогичным образом 21 июля 1986 года в студии в Стокволе. Последней жертвой Эрскина стала Флоренс Тиздалл. 23 июля 1986 года ее тело обнаружила сиделка Преступник изнасиловал и задушил женщину. Хронология Совершения известных убийств 9 апреля 1986 год Эйлин Эмс 78 лет, 9 июня 1986 год Джанет Кокет 67 лет, 28 июня 1986 год. Валентин Глейм, 84 года. 28 июня 1986 год. Збигнев Страбава, 94 года. 8 июля 1986 год. Уильям Карман, 84 года. 21 июля 1986 год. Уильям Даунс, 74 года. 23 июля 1986 год. Флоренс Тиздал, 83 года. Арест и суд. На месте убийства Кокет Эрскин оставил неповрежденный отпечаток ладони. Поскольку он имел длинную преступную историю, в архиве уже находились его биометрические данные. 28 июля 1986 года убийцу арестовали в Управлении социального обеспечения. Его фото показали Фреду Прентису, выжившему в одном из нападений Эрскина и Прентис опознал насильника. В январе 1988 года Эрскина признали виновным в совершении семи убийств. Итог. Убийцу приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 40 лет для получения права на условно-досрочное освобождение. Однако позднее стало известно, что он имеет психическое расстройство, поэтому в 2009 году его переместили в больницу Бродмур психиатрическую лечебницу строгого режима. Преступления Эрскина снизили до непредумышленных убийств по причине ограниченной ответственности. Он получит право на УДО в 2028 году. А также в феврале 1996 года Эрскин снова оказался в новостях. На этот раз он предотвратил возможное убийство Питера Сатклифа, йоркширского потрошителя, подняв тревогу, когда его сокамерник, Пол Уилсон, попытался задушить Сатклифа проводом от стереонаушников. Во время своего судебного разбирательства Эрскин мастурбировал и иногда засыпал.